Глава 13. Маша. На совещании я вновь единственная женщина. Так уж вышло, что в мире большого бизнеса мужчинам пробиться легче, да и к девушкам зачастую завышенные требования. Безукоризненный внешний вид – одной из них. Я не могу позволить себе появиться перед партнерами в скромном костюме или с неидеальной прической. Существует угроза, что меня спутают с секретарем и попросят принести кофе. Так однажды случилось, и больше повториться не должно. Благо, сейчас у меня достаточно опыта для того, чтобы не совершать прежних ошибок. Мария Андреевна, вы украшение сегодняшнего совещания. Восхищенно говорит Довлатов, присаживаясь напротив. Мужчины торопливо кивают, поддакивая. Я вежливо благодарю за комплимент, делая вид, что принимаю его как должное. монапов сидит во главе стола и бросает острый взгляд на меня, затем возвращается к документам. Молча читает. Проходит 10 секунд. Никто не решается его прервать. Давайте уже начнем. Нарушаю молчание я и смотрю на часы. Довлатов опоздал на 15 минут. Не смертельно, но эти 15 минут были потрачены впустую. А у меня на вторую половину дня сверхважные планы. Куда-то спешите. Включается монапов не поднимая глаз. Да, сегодня я читаю лекцию в университете. Говорю я. Ничего особенного отец попросил, он профессор. На кафедре экономики, я помню. Нетерпеливо перебивает Артур. Верно, отец считает, что молодому поколению полезно вживую пообщаться со своими, возможно, будущими работодателями. Это мотивирует, может, присмотрю кого-нибудь для стажировки. Лучших разбирают еще на пятом курсе. Задумчиво произносит Артур, закрывая папку с документами. Он все изучил, минуты ему вполне хватило. Я слегка улыбаюсь, вспоминая, как волновалась на своем собеседовании в «Урангрупп» как раз на пятом курсе, когда победила в конкурсе. Мария Андреевна, передайте своему отцу, что я тоже могу провести лекцию. Если ему нужно, пусть свяжется с моим секретарем. Вдруг говорит Артур, мы за столом замираем. О, конечно, я передам. Поспешно соглашаюсь я. Представляю, какой фурор произведет бизнесмен «Форбс» в университете, Могу поспорить, в лекционную забьется весь факультет. На входе будет драка. Хотя сомневаюсь, что Артур найдет на это время. Скорее всего, его щедрое предложение не более, чем порыв. Дальше мы погружаемся в работу, время... Дальше мы погружаемся в работу. Время пролетает незаметно. Илона приносит нам кофе. Возможно, это случайность, но именно мне она забывает положить сахар на тарелочку. Я понимаю, что если скажу об этом вслух, Артур Маратович вновь отругает ее. И я решаю промолчать, чтобы не подставлять девушку. Мне ли не знать, каково работать с Артуром. С утра так много задач, что иногда можно забыть самое простое. Совещание заканчивается, и я быстро покидаю офисное здание Уран Групп. Быстро перекусив буквально на лету, я спешу в университет. Лекция проходит отлично. Правда, затягивается на две пары. Сначала я рассказываю материал, который подготовила, презентую свою компанию, объясняя принципы работы, миссию и цели. Затем терпеливо отвечаю на вопросы. «Мария Андреевна, можно личный вопрос?» Спрашивает одна девушка. «Я немного теряюсь. На личные вопросы отвечать не люблю. Но девушка выглядит очень милой, и я решаю, что вряд ли она спросит что-то совсем бестактное». «Спрашивайте». Киваю. «Сложно ли совмещать работу в компании такого масштаба и личную жизнь, семью, мужа?» Хлопает она ресницами. Я вспоминаю Федю и улыбаюсь. Сегодня я уже не поеду на работу. Сразу после лекции направлюсь домой, и мы с Федей поедем на пикник с Таней и мамой. При желании все можно. Киваю я решительно. После звонка я поднимаюсь с места, собирая свои бумаги, которые приготовила для презентации. Как вдруг ко мне подходит незнакомый мужчина. Лет 25 на вид. Он значительно старше остальных присутствующих. Мне даже поначалу кажется, что это аспирант. Мария Андреевна, огромное спасибо за вдохновляющую лекцию. Начинает он. Меня зовут Егор Иванов. Он называет незнакомое мне издательство. Наша газета очень хотела бы взять у вас интервью. Благодарю. Натянуто улыбаюсь я. Внимание журналистов мне давно привычно. Свяжитесь с моей помощницей Ларисой. Она занимается моим расписанием. Это стандартная отмазка, которая означает «вежливая нет». Уделите мне одну минуту, пожалуйста. Я спешу. Отрезаю я. Возьмите мою визитку, вдруг передумаете. Мы видим вас на первой полосе. Такая молодая, красивая девушка управляет столь сложным бизнесом. Говорит он мне вслед. Я думаю, желающих вас послушать намного больше, чем экономический факультет нашего вуза. Я останавливаюсь, беру визитку и машинально кладу в карман, лишь бы отстал. Потом выброшу. Мыслями я уже на пикнике. Сегодня чудесная погода, надо не забыть самокат и плед. Надеюсь, что у меня получится провести спокойный вечер в кругу семьи, ни на что не отвлекаясь. Но не успеваю я сесть в машину, как на телефон приходит сообщение. «Только не по работе, только не по работе!» Шепчу я, мысленно скречивая пальцы. «Я еду к Феде. Сегодня больше никаких совещаний». Смотрю на экран и чуть не роняю сотовый из рук. СМС от Артура Манапова. Я не верю собственным глазам. Если бы была в очках, клянусь, протерла бы стекла. Сердце разгоняется в момент. Пальцы летают по сенсорному экрану, и я открываю сообщение. Ну и как прошло выступление? Студенты наверняка оценили не только твой ум, но и ноги. О боже, мое сердце сейчас выпрыгнет из груди.